Глава 4. Зима ослабляет свою ледяную хватку на Вардё, в кладовых почти пусто, и солнце уже поднимается над горизонтом. Когда родится ребенок Дины и Эрика, дни на острове наполнятся светом. Жизнь в деревне вошла в неустойчивый ритм, Морен чувствует, как ее дни обретают размеренность. Церковь лодочный сарай, домашние хлопоты, сон. Хотя раскол между кирстон и Торил, между Диной и остальными ощущается все сильнее, женщины в Ордео объединяют усилия, как гребцы в лодке. Это вынужденное содружество, порожденное необходимостью. В одиночку им просто не выжить, особенно теперь, когда в каждом доме запасы съестного подходят к концу. Из Алты Им присылают немного зерна из киберга, чуток вяленой рыбы. Иногда в залив входят торговые корабли, матросы добираются до причала на шлюпках, привозят тюленьи шкуры и ворвань. Кирстен без стеснения беседует с моряками и умудряется выторговать неплохие условия, но в деревне почти не осталось вещей для обмена, и всем уже ясно, что когда придет время весеннего сева, им придется справляться самим. Помощи ждать неоткуда. Когда выдается свободная минутка, Морен ходит на мыс, где они с Эриком часто играли в детстве. Чахлые заросли Вереска уже потихонечку оживают после долгой зимы, не видавшей солнца. Очень скоро они разрастутся, Морен, по колено, и воздух наполнится сладостью, от которой сводят зубы. По ночам с горем справляться труднее. Когда Морен в первый раз после долгого перерыва берет в руки иглу, волоски у нее на руках встают дыбом, и она роняет иголку, словно обжегшись. Ее сны темны и залиты водой. В этих снах Эрик заперт в бутылке, брошенной в море, и волны лижут дыру на месте оторванной папиной руки. Из дыры торчит белая кость. Чаще всего Морен снится кит, Его темная туша ломится сквозь толщу сна, сметая все на своем пути. Иногда он глотает ее целиком, иногда выбрасывается на берег, и она лежит с ним в обнимку, глаза в глаза, и задыхается от его смрадного духа. Морен знает, что маме тоже снятся кошмары, но она почему-то уверена, что в маминых снах не шумит море, и она просыпается без привкуса соли во рту. Иногда Морен всерьез размышляет о том, что, может быть, это она и призвала беду на Вардё. Ей так хотелось подольше побыть только с мамой и Диной, и теперь ее желание сбылось. Вплоть до того, что никто из мужчин из других поселений не спешит перебраться на Вардё, хотя Киберг совсем рядом, да и Алты не так уж и далеко. марен хотела побыть женщинами, и теперь, кроме них... Никого нет. марен уже начинает казаться, что так будет всегда. Ворде останется островом без мужчин, но они все-таки выживут. Холода отступают, земля скоро оттает, и можно будет похоронить мертвых, чтобы они упокоились с миром, и тогда, быть может, часть тревог и раздоров упокоятся тоже. Морен хочет запустить пальцы в мягкую почву, ощутить в руках тяжесть лопаты — уложить в землю папу и Эрика в хрупких саванах из бересты. Она каждый день бегает в огородик за домом и скребет землю ногтями. Через четыре месяца после шторма, в тот день, когда пальцы Морен без труда погружаются в землю, она бежит в церковь, чтобы скорее сообщить остальным, что уже можно копать могилы. Но слова застревают, как кость, вставшая поперек горла. За пасторской кафедрой стоит незнакомец. «Это пастор Нильс Курцин», — с трепетом в голосе произносит Торил. «Его прислали к нам из Варангера. Слава богу, о нас все-таки не забыли». Пастор смотрит на Морен. Глаза у него очень светлые, почти бесцветные. Он сам невысокий, худой, как мальчишка, Лишившись своего обычного места у кафедры, кирстон подсаживается к Морен и шепчет ей на ухо. Надеюсь, что его проповеди будут не такими тщедушными, как он сам. Но именно такие они и есть. «Чем же он, бедный, так провинился?» — думает Морен, — что его сослали в Вардё. Пастор Курцин, тоненький, как тростинка, явно непривычен к суровой приморской жизни, Его слова, обращенные к женщинам в Ордео, не дают им утешения в бедах и скорбях, а он, похоже, немного побаивается своей новой паствы, почти сплошь состоящей из женщин, и каждое воскресенье спешит спрятаться у себя в доме, едва под сводами церкви отзвучит последнее «Аминь». Теперь, когда церковь заново освящена, женщины собираются каждую среду в доме матери Дага, фру Олафсдотер. в доме, который стал слишком большим для его одинокой хозяйки, превратившейся в тень среди опустевших притихших комнат. Разговоры на встречах все те же, но женщины сделались осторожнее. Как очень верно заметила Торил, о них не забыли, и Марен уверена, что она не единственная, кого тревожит вопрос, что это значит и что теперь будет». Через несколько дней после приезда на Вардё пастор пишет в Киберг, просит, чтобы на остров прислали мужчин. Кибергцы отрежают десятерых, в том числе зятя Эдны, и сердце марен переполняется ревнивой злостью, когда она узнает, что они прибыли хоронить мертвых. Два дня без продыху они роют могилы с утра до поздней ночи. Они слишком шумные, эти мужчины из Киберга, и слишком много смеются для своих скорбных трудов. Они спят в церкви и без стеснения глазеют на женщин, идущих мимо. Морен старается не поднимать головы, но все равно чуть ли не ежечасно ходит на кладбище, чтобы посмотреть, как продвигается их работа. Кладбище располагается на северо-западной оконечности острова, и сейчас там сплошные темные ямы, так много, что у Морен кружится голова. Рядом с каждой зияющей ямой высится холмик свежевыкопанной земли. марен наблюдает издалека и представляет ноющую боль в руках, бьющий в ноздри запах почвы, струящийся по спине пот. Это как-то неправильно, несправедливо. После всего, что пришлось пережить здешним женщинам, после того, как они собирали на скалах своих мужчин и всю зиму хранили тела, нельзя, чтобы кто-то чужой рыл могилы. Морен знает, что кирстон наверняка с ней согласится, но ей не хочется затевать споры. Ей хочется, чтобы папа и брат наконец легли в землю, чтобы зима поскорее завершилась и чтобы мужчины из Киберга отбыли в освояси. Утром на третий день из большого лодочного сарая выносят их мертвых мужчин, уже отдающих гнилым душком с животами раздутыми под полотняными саванами, сшитыми торил. Тела, аккуратно разложенные у могил, кажутся ослепительно белыми на фоне тёмной земли. «Прямо так, без гробов?» спрашивает один из пришлых мужчин, дёрнув за саван ближайшего мертвеца. «Сразу сорок покойников», — отвечает другой. «Это же сколько трудов!» А тут одни женщины. «Пошить саван труднее, чем сколотить гроб», ледяным голосом произносит кирстон и торил изумленно глядит на нее. «И сделайте милость, не трогайте моего мужа». Она садится на край могилы, и Морен даже не успевает понять, что происходит. кирстон уже соскользнула в яму, так что наружу торчат только плечи и голова, и руки, протянутые вперед. Мужчины стоят, открыв рты, и глядят друг на друга. кирстон сама берет мужа, бережно, словно боясь потревожить, и опускает его в могилу. Нагнувшись, она ненадолго скрывается из виду, а потом появляется вновь и вылезает из ямы, сверкнув чулками из-под задравшейся юбки. Торил неодобрительно цокает языком и отводит глаза. Один из мужчин издает хриплый смешок, но Кирстон лишь молча берет горсть земли, бросает в могилу на тело мужа и, повернувшись спиной к черной яме, Шагает прочь. Она проходит так близко от Морен, что та видит слезы у нее на щеках. марен хочется протянуть руку Кирстен, сказать что-нибудь в утешение, но язык словно отнялся. «Значит, она все-таки его любила», — бормочет мама, и Морен с трудом сдерживает себя, чтобы не нагрубить ей в ответ. Только дурак сомневался бы в том, что Кирстен любила мужа. Морен не раз видела их вдвоем, они разговаривали и смеялись, как лучшие друзья. кирстон ходила с ним на поля, иногда даже в море. Если бы она пошла с ним и в день шторма, женщинам в Вардё пришлось бы еще тяжелее, чем сейчас. Пастор Курцин выходит вперед, благословляет могилу. Он глядит прямо перед собой, его челюсти сжаты, Кажется, он смущен тем, что Кирстен повела себя столь дерзким образом на глазах у гостей из Киберга. «Да пребудет с тобой милость Божья!» произносит он нараспев своим блеклым голосом и бормочет молитву над человеком, которого даже не знал. Кирстен не стоило этого делать. Дина встает рядом с Морен и наблюдает за пастором, прижимая руку к животу. Ребенок родится уже совсем скоро, и горло Морен сжимается от печали, и ее брату не суждено было увидеть собственное дитя. Ей хочется прикоснуться к Дине, ощутить под ладонью тепло ее живота и ребенка внутри, но даже прежняя Дина такого бы не потерпела. А эта новая Дина и вовсе тверда, как камень, и Морен не решается к ней подступиться. Больше никто, кроме Кирстен, не участвует в погребении своих родных. Мертвых хоронят мужчины из Киберга. Для них это просто работа, и они выполняют ее обстоятельно и методично. Двое поднимают тело с земли и передают его двум товарищам, заранее спустившимся в яму. Женщины поочередно подходят к могилам, чтобы бросить первые горсти земли. Пастор Куртсон благословляет усопших. Никто не плачет, не падает на колени. Женщины измучены, стоят оцепеневшие. Торил молится непрестанно, ветер уносит ее слова прочь. И вот пора выносить мертвых из малого лодочного сарая. Пастор Курцин поднимает бесцветные брови при виде саванов из бересты. Мама трогает пальцем папин саван, смотрит на пастора и переводит взгляд на морен. «Может быть, попросить Торил?» «У меня не осталось материи», — говорит Торил. «У нас есть парус, нитки тоже закончились». Повернувшись к ним спиной, Торил идет прочь, увлекая за собой сына и дочку. Зигфрид и Герда тоже отправляются домой. Морен уверена, что они с мамой и Диной останутся совершенно одни и проводят своих мертвецов только втроём, но больше никто не уходит. И женщины Вардё наблюдают, как Мац Питерсон, потом Папа и Эрик, и, наконец, Бор Рагвальдсен ложатся в землю. Мужчины из Киберга уезжают с Вардё в тот же день. И вечером Морен приходит к могилам с прядью Эрика в кармане, чтобы похоронить её вместе с ним. Она решила не оставлять эту прядь себе, слишком зловещая получается памятка. Может быть, это она отравляет сны Морен и впускает в них море. Ночи уже не такие темные, как зимой, и в полумраке земляные холмы над могилами похожи на косяк горбатых китов, растянувшийся до горизонта. В этом тоже есть что-то зловещее. марен замирает на месте и не решается подойти ближе. Она знает, что это просто кладбище на освещенной земле, Благословленный служителем Божьим, и здесь нет ничего, кроме останков погибших мужчин. Но сейчас, в темноте, под свист ветра, продувающего весь остров, не видя огней в окнах деревни, оставшейся далеко за спиной, марен боится войти на погост. Каждый шаг будто шаг в пустоту с края утеса. И представляется, как земляные киты бьют плавниками и рвутся вверх, и мир как будто качается у нее под ногами в смятении марен роняет прядь волос брата которую держит в руке ветер подхватывает ее невесомую и уносит прочь марен просыпается посреди ночи разбуженная шумом у двери мама лежит свернувшись улиткой под одеялом ее несвежее дыхание бьет марен прямо в лицо Мама настойчиво требует, чтобы они спали в одной постели, хотя Морен, наоборот, так спится хуже. марен садится на кровать, и все ее тело звенит от напряжения. Дверь закрывается почти бесшумно. марен не видит вошедшего, чувствует только его присутствие. В темноте раздается какой-то хрип, звуки тяжелого, почти звериного дыхания, словно кто-то набил рот землей и нечаянно подавился. эрик Может быть, это она призвала его из небытия, наложила заклятие молитвами и сновидениями? От этой мысли Морен становится жутко. До такой степени жутко, что она даже встает с постели, перебравшись через спящую маму и тянется к папиному топору, но слышит тихий крик Дины. Дина стонет от боли и падает на колени. Теперь марен уже различает ее силуэт в темноте. Духи мертвых не открывают двери в домах живых — Мысленно попрекает она себя, и топор против духов бессилен. «Я схожу за фру дотер «Не надо», — с трудом выдыхает Дина. «Ты сама». марен укладывает ее на оленью шкуру, расстеленную на полу у очага. Мама уже проснулась и принесла одеяло. Она греет воду, дает дини кусок сыромятной кожи, чтобы та прикусила его зубами, и что-то тихонько бормочет, пытаясь ее успокоить. Им не понадобилась кожа. Дина не кричит, только тяжело дышит. Ее дыхание похоже на поскуливание побитой собаки. Она тихо стонет, кусая губы. Морен сидит рядом, поддерживает ей голову. Мама снимает с нее исподнее Оно промокло насквозь. Запах пота Дины забивает все остальные в доме, она буквально исходит потом. марен вытирает ей лоб чистой тряпицей, стараясь не смотреть на темный бугор у нее между ног, на мамины руки, покрытые чем-то влажным и липким. марен ни разу не видела, как рождаются дети. Она видела только роды у животных, и детеныши часто появлялись на свет мертвыми. Она пытается отогнать мысли о дряблых языках, вываленных из-под безжизненных мягких ртов. «Он уже почти вышел, — говорит мама. — Почему ты не позвала нас раньше?» Дина, почти онемевшая от боли, все-таки шепчет «Я стучала в стену». марен шепчет всякие милые глупости на ухо Дине, наслаждаясь их тесной близостью. «Теперь это возможно!» Сейчас, когда Дийна почти теряет сознание от боли, она дает Морен себя обнять, как раньше, в старые добрые времена. Сквозь тонкую занавесь на окне уже сочится бледный утренний свет, сливается с пляшущим огнем от пламени очага, и вся комната тонет в белесом дымчатом свечении. Морен будто окутанным морем тумана, и Дийна цепляется за нее, как за якорь, который держит ее на месте и помогает бороться с приливами боли. марен целует ее в лоб, чувствует соль на губах. Когда надо тужиться, Дийна бьется, как рыба, выброшенная на берег. «Держи ее», — говорит мама. И марен пытается ее удержать, хотя Дийна гораздо сильнее, а теперь, когда ее тело содрогается от боли, сильнее вдвойне. марен сидит за спиной у Дийны, чтобы та на нее опиралась, и шепчет ей в шею слова утешения. Слезы Морен смешиваются со слезами Дины, та снова дергается, как в припадке, и, наконец, издает крик, который сливается в воедино с пронзительным воплем, вырывающимся из зияющей темноты у нее между ног. «Мальчик!» Радость в мамином голосе пронизана болью. «Мальчик!» «Мои молитвы услышаны!» Морен осторожно укладывает Дину на пол, Целует ее в обе щеки, слышит отчаянный плач ребенка и звон металла. Эта мама берет нож, чтобы перерезать пуповину. Потом хватает тряпицу и обтирает младенца от крови. Дина держится за марен плачет еще сильнее, и марен тоже плачет. Их тела сотрясаются от рыданий, мокрые, совершенно измученные. И, наконец, мама легонько отталкивает марен локтем и кладет малыша Дине на грудь. Он такой крошечный и хрупкий, еще масляный от плаценты. У него белые щеки и темные ресницы. Он напоминает марен выпавшего из гнезда неоперившегося птенца, которого она однажды нашла на покрытой мхом крыше. Тот был совсем голенький, с такой тонкой кожицей, что сквозь закрытые веки виднелись глаза, и все его тельце сотрясалось от сердцебиения. Морен взяла птенца в руки, чтобы вернуть в гнездо и его сердечко остановилось. Ребенок кричит, его плечики содрогаются от плача, маленький ротик хватает воздух. Дина распускает ворот рубахи, достает грудь, помещает темный сосок в этот открытый голодный рот. У нее на ключице белеет участок сморщенной кожи, след от ожога. Морен знает, что кто-то, швырнул в нее ковш с кипятком, но не помнит, кто именно. Ей хочется поцеловать этот шрам, разгладить его. Мама закончила обтирать Дину. Она тоже плачет, ложится на пол рядом с Диной и кладет руку поверх ее руки, лежащей на спинке ребенка. Замешкавшись лишь на секунду, марен тоже кладет руку ему на спину. Он удивительно теплый, от него пахнет свежим хлебом, и чистым бельем сердце орен сжимается но этот непонятной тоски